Глава девятнадцатая Вроде все свои, а тут нож в спину. Я ведь только что предыдущий вынул. Олег Груз. Что за люди, удивился я. Боярский сын какой-то, из рода Корневых, и с ним пяток воинов. Хм, понял. Спасибо, пообщаюсь с ними. «Проблемы?» — поинтересовался Сильнов. «Не думаю», — покачал я головой, — «люди Ярика. Я и сам хотел их навестить, но они успели раньше». Метров за двести от поселка мы увидели стреноженных коней, что мирно щипали травку и шестерых воинов. Поравнявшись с ними, я спешился и остановился, пытаясь понять, кто тут боярский сын. Следом спешился и Александр Сергеевич, встав рядом со мной». «Здрав будь, Маркус Святославович!» — поприветствовал меня один из воинов. Крепкий мужчина лет 35. «Я боярский сын Маслов, Николай Алексеевич!» «И тебе здравствовать, Николай Алексеевич!» Поздоровался я и пожал протянутую руку. «Что привело тебя сюда?» «Узнали мы, что ты в княжество вернулся», — как-то слегка смущенно ответил он. «Понимаю, что сейчас не время, но о делах наших поговорить бы». «Да и боярин наш тебе даже не представлен». «Не понял», — слегка завис я. «Ярослав же...» «Нет, нет, брат его младший, Всеслав. Ему боярское звание перешло». «Точно», — вспомнил я, — «брат, а еще вроде как две сестры есть. В столице, если не ошибаюсь». «Верно, в столице», — кивнул Маслов. «Но сейчас они тоже тут, в княжестве, на Тризну приехали». «Ага, ну, можно и поговорить», — согласился я и спросил. «А что же ваш боярин сам не приехал?» «Так это...» — еще сильнее засмущался боярский сын. «Спал он. Пять годков всего боярину нашему». «Понятно», — не сдержал я улыбку. «Ну, тогда поехали в гости, что ли, Николай Алексеевич?» «Боярин, уместно ли сейчас?» — слегка нахмурившись, спросил Сильнов. «Да нормально все, Александр Сергеевич!» — отмахнулся я. «Пяток охраны мне выдели, а сам боярышню домой проводи. Ничего со мной не случится». «Так, может, сначала боярышню завезем?» Начал было он, но я его перебил. «Хватит спорить, дядя Саша». «Понял», — ровно ответил он и повернулся к воинам северских. Трев, Четверых ребят с собой возьми. С боярином поедете». «Принял», — отозвался один из бойцов, внушительных габаритов дяди лет за сорок, с седыми усами. «Геннадий, витязь», — тихо пояснил мне Сильнов, очень опытный. «Хорошо», — тоже тихо ответил я, кивнув. «Ты, главное, за Василисой присмотри». «Даже не сомневайся, боярин». До усадьбы Корневых мы добирались больше часа. Все же лошадь не автомобиль, и хорошую скорость выдать не может». Где-то на полпути мы разделились с Сильновым, и дальше со мной отправился лишь Трев и еще четверо воинов. Почему я решил поехать именно сейчас? Не знаю. Скорее всего, просто захотелось чем-то отвлечься от мрачных мыслей, которые засели в голове после тризны. Уж лучше я сейчас поговорю о делах, чем буду сидеть дома. Тем более, что корневы как ни крути братский род, и маленький братишка Ярика приходится мне по-братимам. Давно нужно было познакомиться. А я еще и на тризни у Ярослава не смог присутствовать. Во дворе усадьбы нас встретила только пара охранников, да еще один боярский сын. Маслов с ним о чем-то пошептался, и на его лице снова появилось смущение. «Прости, Маркус Святославович, наш боярин еще спит», развел он руками, «но я велю сейчас разбудить». «Да не надо», — отмахнулся я. Как проснется, так и познакомимся. Давай пока о делах наших поговорим. Вон, например, в беседке, чтобы в доме не шуметь. Беседок тут, кстати, было несколько. Стояли они чуть поодаль от дома, практически вплотную к фруктовому саду. Так что место для разговора и в самом деле неплохое. «Да как можно, боярин?» — возмутился второй боярский сын. «Чтобы мы гости в дом не пустили». Нормально все, — уверил я его, — хочу на воздухе посидеть. Настроение после Тризны паршивое. Кстати, мы не представлены. Ох, прости, боярин, — сокрушенно охнул он. Боярский сын Русинов Виктор Владимирович, а насчет Тризны я тебя понимаю. Да уж, — вздохнул я. И простите, что не успел на Тризну к Ярику, не мог раньше вырваться из столицы. Мы все понимаем, боярин, — пожал плечами маслов и указал рукой на одну из беседок. «Прошу, проходи. А воины твои пусть в соседней располагаются. Я велю квасу подать. Или, может, чего посущественнее желаешь, я распоряжусь». «Нет, нет, квас в самый раз». Пока шли к беседкам, боярские дети Корневых как-то странно переглянулись. Мне показалось, что Русинов посмотрел на Маслова с упреком, а тот лишь развел руками. «Переживают, что ли, что я в дом не прошел? Странные какие-то». Расселись мы за большим столом. Я с одной стороны, а оба боярских сына с другой. Дождались, когда пара воинов, что приехали с нами, принесет кружки с квасом, и лишь после этого перешли к разговору. «Так что у вас за дела, бояре?» Отпив из кружки пару глотков вкусного пенного напитка, спросил я. «Какие-то проблемы? Что-то случилось?» «Случилось!» — кивнул Маслов и вновь засмущался. «Какой-то он странный мужик». Чуть что-то к вкраску, хотя вроде у некоторых людей такое бывает. Но если не ошибаюсь, обычно у рыжих, а он черноволосый. Понимаешь, Маркус Святославович, после гибели нашего боярина мы решили, что не хотим больше вести дела с твоим родом. Так, протянул я, поставив кружку на стол. Мы — это кто? Вы вдвоем? Или, может, Всеслав Пятилетний? «Не серчай, боярин», — подал голос Русинов. «Совет рода так решил. Ты с Ярославом побратимом был, и к чему это привело? Так что мы лучше сами по себе будем». «Понятно», — немного подумав, кивнул я. «Видимо, дети боярские хотят воспользоваться ситуацией, пока новый боярин еще ничего не соображает и себе побольше нахапать, в том числе и власти. От того, наверное, и постоянное смущение Маслова», Похоже, что стыдно ему. А вот по лицу Русинова эмоции не определишь. Лицо буквально каменное. И что вы предлагаете? Мы хотим выкупить твою долю, Маркус Святославович, и сами все производить. «П***масия! Офигел я от такой наглости! А денег у вас хватит?» «Деньги найдем», — отмахнулся Русинов от моего вопроса, как от чего-то несущественного. «Значит, все решили уже». Добавив в голос холода, поинтересовался я. «Решили, слово за тобой. У меня другое предложение. Лишь из уважения к Ярославу я вам эту глупость прощу. Но только в первый и последний раз. Долю вашего боярина я выкуплю, уж у меня денег точно хватит. И на этом мы разойдемся. Как я понимаю, с Всеславом вы меня знакомить и не собирались?» «Нет, боярин, ты не понимаешь», — покачал головой Русинов. Это дело нужно нашему роду, в него вложено много сил и средств. В данный момент оно чуть ли не единственное, что приносит стабильный доход. Покойный боярин был уверен, что именно этим и нужно заниматься. Знаете, снова немного помолчав после его слов, произнес я. Вы оба явно с головой не дружите. В общем так, мое предложение вы слышали. Действовать оно будет ровно неделю. Затем я заберу все силой. Понятно? В таком случае мне пора». «Не спеши, боярин», все так же без эмоций произнес Русинов. И в этот момент оба боярских сына вытащили из-под стола два арбалета. Маленькие, почти игрушечные. Вот только болты, чьи наконечники смотрели мне в грудь, так и фанили силой. Причем силой какой-то недоброй. Словно мертвичины от них пованивала. Купол я активировал на автомате, даже не задумываясь, лишь краем сознания отметив, что в нем действительно проскакивают золотые искорки. «Дзинь-дзинь!» Два болта отлетели от моей защиты, очень сильно удивив этим фактом боярских детей. Трев, Засада!» выкрикнул я одновременно с этим, извлекая из-под куртки револьвер и кастуя ускорение. Но Витязь, как и другие четыре воина, среагировать не успели. Сзади послышался звук спускаемых арбалетов и предсмертный хрип моих сопровождающих. Резко обернувшись, я увидел пятерых воинов, что были вместе с Масловым. Они быстрыми движениями взводили тетивы таких же арбалетов, как и у боярских детей. Не дожидаясь, пока они перезарядятся, я начал стрелять. Четыре выстрела из пяти попали в цель. Причем стрелял я с такой скоростью, что оставшийся в живых враг к этому времени только-только успел наложить новый болт на арбалет. «Дзинь!» – очередной болт отлетел от моей защиты. Одновременно с этим я послал в голову воину здоровенную сосульку. Так как защиты у него никакой не было, то получилось минус пять. «Дзинь! Дзинь!» – очередные болты не смогли пробить купол. Это уже боярские дети успели перезарядиться. Снова повернувшись к ним, Я оскалился и принялся не спеша перезаряжать револьвер. Можно было бы и их убить магией, но я был слишком уж зол на этих тварей, поэтому решил посмотреть, как недоумение на их рожах сменяется страхом. «Зачем?» — спросил я, глядя, как они снова перезаряжают арбалеты. Но ответа не последовало, хотя я его в принципе и не ждал. Выстрелили мы с Русиновым вместе. «Дзинь!» — очередной болт отскочил от купола. Бах, у него между глаз появилось непредусмотренное природой отверстие. Все так же медленно, нагнетая ужасно врага, я перевел ствол на Маслова, но он выстрелил чуть раньше, и этого моя защита не выдержала. С громким хлопком купол схлопнулся, единственное, на что его хватило, так это слегка изменить траекторию полета болта, и вместо лица он воткнулся мне в ребра с левой стороны. Рука с револьвером словно сама собой опустилась, а в следующую секунду подкосились ноги и я упал. Как ни странно, но боли не было. Просто из организма разом будто выкачали все силы, даже пальцем пошевелить не получалось. Видишь, как оно выходит, боярин? Обойдя стол, остановился рядом со мной Маслов. Мне показалось, что он снова был смущен, причем искренне. Но это не мешало ему накладывать на арбалет новый болт. «Мы знали, что ты откажешься продавать свою долю в деле. Но, понимаешь, мне нужен был повод. Не могу я вот так. Тем более, что ты был побратимом нашего боярина. А вот Витя говорил, что нужно просто убить. Наверное, так и стоило поступить». «Зачем?» — прохрипел я, чувствую, как на губах пузырится кровавая пена. «Из-за денег», — пожал он плечами. «Нет, не тех денег, что за соус». Это копейки по сравнению с тем, что предложили нам за твою голову степники. Так что ты уж прости, боярин, и прощай. Прощай, едва слышно произнес я, одновременно с этим заканчивая каст заклинания. Маленький воздушный серп требовал минимального количества маны, да и кастовался элементарно. Но в данный момент оказался для меня почти невозможным. И, казалось, выпил даже те остатки сил, что еще оставались. Последнее, что я увидел, это как серп вошел Маслову под подбородок и срезал часть черепа. И уже проваливаясь в небытие, я вдруг вспомнил, что во дворе было еще два воина рода Корневых, но поделать с этим уже ничего не мог. В себя я пришел из-за того, что мне в глотку влили какую-то горькую дрянь. И одновременно с сознанием пришла боль. Интересно, если все болит и чувствуешь мерзкий вкус на языке, То значит еще не помер. Тогда почему глаза не открываются? Не поможет это. Услышал я недовольный мужской голос. Почему твоя богиня не может его просто исцелить или хотя бы подлатать? Потому что на нем стоит защита от божественной магии. Спокойно ответили ему голосом Верочки. Арес постарался. И зачем это было делать? Фыркнул мужчина. Хватит задавать глупые вопросы. Чуть прикрикнула на него жрица живы. А «Лучше готовься обратиться к своему хозяину». «Господину? Господину, а не хозяину. Только я не вижу смысла. Тебе и не надо его видеть, все давно согласовано». «Да я не про это. Я про то, что он не сможет произнести заклинание». «Зелье скоро подействует», — ответила ему Верочка. «У него будет пять минут». «Божественное заклинание за пять минут?» — рассмеялся мужчина. «Маркус справится». Уже со злостью в голосе ответила ему жрица. «Ладно, ладно, верю. И все сделаю как надо, если он действительно справится. Но зачем? Зачем это делать?» «Потому что тогда матушка сможет его исцелить от этой дряни, иначе не поможет уже ничего». «Да я основной эффект заклинания имею в виду. Зачем?» «А, ты про это. А самому подумать? Маркус сейчас в этом мире совсем один». А так появится хоть один настоящий кровный родственник из его мира. И тогда ему уже, возможно, не захочется уходить. Мне кажется, это лишь перевод божественных сил. Еще более недовольно произнес мужчина. Это уже не твоего ума дело, твой хозяин согласился. Господин, Локи мой господин, а не хозяин. Тихо он приходит в себя. Сейчас еще одно зелье и сможет говорить. Готовься. Да я-то давно готов». Этому ему господину придется потратить прорву сил, чтобы вытащить ту душу из другого мира. О, действительно открыл глаза.